Под луной на вершине холма сидел огромный серый гризли. Сидел, удобно угнездившись на попе, поставив между задними лапами корзину с орехами, которые грыз, довольно урча и выплевывая скорлупу. Иногда его большой кожаный нос шевелился, ловя запахи. Четверо на востоке, двое сильно устали. Пятеро на юге, сбились со следа и, кажется, собираются ссориться и обвинять во всем друг друга. Он так расстроился, что даже заворчал. И тут же навострил уши. Трое на западе идут по следу. Два волка, черный и серый. И мальчишка верхом на черном, крепко держащийся за густую лохматую шерсть. Рахин Виран из серых разбойников. Веслав Гроден из черных ловцов. И Карс Астон. Группа Золвина. Вышедшая с северной точки уже наступала им на пятки, но длинноногие волки-оборотни были быстрее. Вот они достигли реки, которая не замерзала. с дна то тут, то там били теплые ключи, и над водой стоял пар. Медведь довольно заворчал. Троица растерялась, след обрывался на берегу. Внизу заскулили волки. Держа носы у земли, принялись носиться туда-сюда. Спрыгнувший со спины веся, Карс закричал. «Остановитесь! Стойте!» Звери, холкой достигавшие уже ему до груди, подошли, высунув языки. В темноте леса их глаза горели недобрыми зелеными огоньками. Встретишь таких в одиночку и скопытишься от ужаса. «Не будет следа!» — быстро сговорил мальчишка. Он по воде ушел, вода запах не держит. Надо только решить, куда, вверх по течению или вниз. Волки дружно посмотрели вверх по течению. Исток реки находился в скальной гряде, в окружении дремучего леса. — В лесу нам проще его найти, — не согласился Карс. Вниз по течению большой тракт. Там обозы конные и днем, и ночью, следов немеренно. Если он прыгнет в телегу какую-нибудь, мы совсем потеряем его. Оборотни переглянулись. Вдали послышался заливистый лайгончик из группы Золбина. Надуем их! сверкнул глазами мальчишка. Надуем их так же, как он надул нас. Он вновь запрыгнул на Черного волка и в азарте ударил его пятками. Но пошел в воду! Тот рыкнув, лязгнул зубами у его колена, мол, ты не очень-то командуй, но послушно прыгнул с берега. Спустя несколько мгновений вода вновь стала спокойной, а из зарослей показались три огромные коричневые гончии, две из которых несли на себе человеческих седаков. Медведь на холме почесал лапой за ухом. Догадались паршивцы. А паршивцы неслись вниз по течению, стараясь держаться ближе к центру потока. Река была неглубока. У Карса, правда, сапоги были полны воды. Однако он не жаловался. От весла несло жаром, как от печки. В мальчишеских душах пил восторг. Даже всегда спокойный и скрытный Астун едва сдерживался, чтобы не заорать. Прикоснувшись к сладкому чувству погони, он стал лучше понимать своих новых друзей. Скорости, азарту, кипящему в крови, ветру, свистящему в ушах, этой жажде догнать, сопротивляться было невозможно. Рахин затормозил первым. Коротко тявкнул, выпрыгнул на берег. След висел в воздухе красной ковровой дорожкой. Не снижая скорости, волки понеслись дальше. И хоть их языки уже только что по земле не волочились от усталости, азарт подгонял их, не давая останавливаться. Они выскочили на заснеженную полянку, на которой четко виднелись следы лап того, кого они преследовали. Вот только те опять обрывались, будто преследуемый отрастил крылья и унесся ввысь, оставив их с носом. Заскулив, волки закружили по поляне. Карс Астун спрыгнул со спины веся в снег, посмотрел на следы, невольно задрал голову и увидел его. Полковник Лихай Тархаш Красное Лиха лениво растянулся на толстой древесной ветке, нависавшей над поляной. Увидев, что обнаружен, он легко спрыгнул вниз и скомандовал. — Кадеты, смирно! Черный и серый звери и человеческий детеныш — вытянулись в струнку. «Неплохо!» — улыбнулся Лихай. «Долго, но эффективно». Он кинул взгляд на дымящиеся от мороза сапоги Астуна. «Тебе надо учиться вставать на ноги во время скачки», — сказал он. «Иногда помогает сохранить обувь сухой и нос без соплей. Давай учись!» Карс смотрел на него с недоумением. Облик полковника потек, как воздух в жаркий день, как капля краски, пущенная в воду. И спустя мгновение перед ним стоял огромный красно-рыжий лис. Астун, впервые видевший Тархаша в истинной ипостасе, судорожно выдохнул от восхищения. Шикарный лисий хвост с черным кончиком. Похлопал своего хозяина по спине, широкой, как скамья. Волки насмешливо скалились, глядя, как бурча что-то под нос, мальчишка лезет на спину лису и встает на ноги, пытаясь удержать равновесие. Оглянувшись и ухмыльнувшись всей пастью, лис потрусил в обратную сторону. Вверху на холме медведь с сожалением отставил корзину с орехами и, вскидывая толстый зад, помчал вниз по склону разнимать драку сошедших со следа членов южной группы.